Свобода быть собой и читать то, что нравится. Сильвия Мерседес. Зачарованная. Эта книга посвящается Кларе Дарлинг. Моему бесконечному источнику вдохновения. Пролог. Должники живут по трем правилам. Никогда не зли, Фейри, никогда не доверяй, Фейри, никогда не влюбляйся в Фейри. При соблюдении этих правил у нас есть хоть какой-то шанс. Шанс исполнить свой долг до конца и искупить наши преступления против высокородных Фейри. Шанс вернуться домой. Правила кажутся довольно простыми. Нужно лишь не поднимать головы не привлекать к себе излишнего внимания и не позволять своему сердцу глупить. Я переживу это, я вернусь домой и притворюсь, что моя жизнь здесь ни что иное, как дурной сон, а точнее — кошмар.